Глава 1. Был ли Сталин агентом охранки? Хорошо известно, чем чудовищнее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят. И в клевете на Сталина, нынешние обличители доходят до кощунственного утверждения, будто он был агентом царской охранки. Подобные слухи распускались русскоязычными иммигрантами еще в 1920-е-1930-е годы, но их абсурдность была настолько очевидной, что даже наиболее критически настроенные биографы Сталина того времени, в том числе его злейший враг Троцкий, отвергали это обвинение как чудовищное и абсолютно недоказуемое. Сноска 64. В самом деле, полевая Сталина грязью, Троцкий вынужден был констатировать. Рассказ о том, будто Иосиф преднамеренно выдал всех участников семинарского кружка, является несомненной клеветой. Сноска 65. Мужество мыслей было чуждо ему. Зато он был наделен бесстрашием перед лицом опасности. Физические лишения не пугали его. В этом отношении он был подлинным представителем Ордена Профессиональных Революционеров и превосходил многих из их числа. Сноска 66. Начатая Хрущевым кампания по разоблачению культа личности вдохновила зарубежных фальсификаторов истории на решительные действия. 23 апреля 1956 года Известный американский советолог Исаак Дон Левин опубликовал в журнале «Лайф» сенсационный документ, полученный, по его словам, от трех русских эмигрантов безупречной репутации. Письмо жандармского полковника А. М. Еремина, ротмистру А. Ф. Железнякову, следующего содержания. Сноска 67. МВД заведывающий особым отделом департамента полиции 12 июля 1913 года номер 2898 совершенно секретно лично начальнику енисейского охранного отделения аф железнякову штамп енисейское охранное отделение входящий штамп Енисейского охранного отделения, входящий номер 152, 23 июля 1913 года. Милостивый государь Алексей Федорович! Административно высланный в Туруханский край Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин, будучи арестован в 1906 году, дал начальнику Тифлисского губернского жандармского управления ценные агентурные сведения. В 1908 году начальник Бакинского охранного отделения получает от Сталина ряд сведений, а затем по прибытии Сталина в Петербург Сталин становится агентом Петербургского охранного отделения. Работа Сталина отличалась точностью, но была отрывочная. После избрания Сталина в Центральный комитет партии в городе Праге, Сталин, по возвращении в Петербург, стал в явную оппозицию правительству и совершенно прекратил связь с охраной. «Сообщаю, милостивый государь, об изложенном на предмет личных соображений при ведении вами разыскной работы. Примите уверение в совершенном к вам почтении». Подпись Еремин. Однако даже среди падких на антисоветские сенсации эмигрантов этот документ вызвал весьма скептическую реакцию. И, наконец, нельзя обойти молчанием шумную публикацию в нью-йоркском журнале Life, номер от 23 апреля, фальшивого документа, пытающегося доказать, что Сталин при царизме был агентом охранки. Этот псевдодокумент был представлен 4 года назад Б. Суварину, который тотчас и категорически объявил его фальшивкой. Сноска 68. Если даже такой яростный антикоммунист, как Суварин с 69 сходу признал документ фальшивым, то у него, надо полагать, были на это веские доводы. Каковы же они? Вот что пишет по поводу подлинности письма Еремина, современная исследовательница, ведущий научный сотрудник Государственного архива Российской Федерации ГАРФ, Зинаида Ивановна Перегудова. Письмо датировано 12 июля 1913 года, однако полковник Еремин в это время уже не являлся заведующим особым отделом департамента полиции, так как 11 июня 1913 года был назначен начальником финляндского жандармского управления. Следовательно, подписать письмо в качестве заведующего особым отделом он не мог. ГАРФ располагает множеством документов за подписью Еремина, очень характерной. Графологическая экспертиза однозначно установила, подпись под письмом Еремина не принадлежит Еремину. В июле 1913 года Енисейского охранного отделения не существовало, а имелся только Енисейский разыскной пункт. Заведующим Енисейским разыскным пунктом действительно был ротмистр Железняков, но не Алексей Федорович, а Владимир Федорович. Со второй половины 1910 года для особого отдела были заказаны новые бланки, где в штампе слово «заведывающий» было заменено на «заведующий». Рисунок. Слева – подпись Еремина под фальшивым документом. В центре – подпись Еремина выгравированная на серебряном кувшине, на которую ссылается Исаак Левин, доказывая подлинность письма. Справа – подпись Еремина на хранящемся в архиве прошении об отпуске. Рисунок – подпись Еремина на документах из финских архивов. Угловой штамп письма существенно отличается от типографически выполненного штампа. На письме проставлен исходящий номер 2898. Однако документ с таким номером не мог выйти из особого отдела, поскольку для каждого из отделов департамента полиции был отведен свой диапазон исходящих номеров. При этом особый отдел имел номера, начиная с номера 93001 а номер 2898 относился к отделу первого делопроизводства. Настоящий же документ за номером 2898 вышел из департамента 16.03.1913 года. Вот его краткое содержание. Письмо управл.екатеринослав.губ. Точка Н.А. Татищеву сообщение по поводу дерзкой выходки трех неизвестных злоумышленников по отношению к стоящему на посту возле силовой станции городского водопровода Городовому. Даты, проставленные в штампах входящего и исходящего, вписаны одной и той же рукой, сноска 70%. Каждого из перечисленных пунктов в отдельности вполне достаточно, чтобы признать документ фальшивым. Но кроме этого, фабрикаторы «письма» допустили ряд мелких, естественно, по сравнению с перечисленными ляпами, проколов. Так Джугашвили назван Сталином, хотя этот псевдоним только что появился и был малоизвестен по сравнению с другими его партийными кличками – Имя и отчество указаны как Иосиф Виссарионович, хотя по правилам тогдашней русской орфографии следовало писать Иосиф Виссарионов и так далее. Остается только согласиться с мнением издававшегося суваренным журнала. «Редко появляется на свет фальшивка более фальшивая, чем эта». Сноска 71. Становится понятным и то, почему документ впервые всплыл именно в 1956 году, а не раньше. Такая грубая подделка могла выглядеть убедительной лишь на фоне начатой хрущевом кампании самооплевывания. Но, как часто случается с разоблаченными фальшивками, письмо Еремина не кануло в лету, а продолжает периодически всплывать, как только появляется соответствующий социальный заказ. В следующий раз о нем вспомнили в разгар Горбачевской антисталинской истерии. 30 марта 1989 года два доктора исторических наук Г.А. Рутюнов и Ф.Д. Волков публикуют статью в «Московской правде» сноска 72, в которой приводят текст письма, сопроводив его следующим комментарием. В 1961 году один из авторов этой статьи, профессор Г. Арутюнов, работая в Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства, нашел документ, подтверждающий, что Иозеф Джугашвили, Сталин, был агентом царской охранки. Подлинник этого документа хранится в ЦГАОР «Москва, Большая Пироговская, 17», В фонде департамента полиции Енисейского губернского жандармского управления. Фонды министерства насчитывают около 900 тысяч единиц хранения. Приводим документ полностью. Помимо письма Еремина, в статье цитируется еще один документ, якобы хранящийся в архиве. Бакинскому охранному отделению. Вчера заседал Бакинский комитет РСДРП. На нем присутствовал приехавший из центра Джугашвили Сталин Иосиф Виссарионович, член комитета Кузьма и другие. Члены предъявили Джугашвили Сталину обвинение, что он является провокатором, агентом охранки, что он похитил партийные деньги. На это Джугашвили Сталин ответил им взаимными обвинениями. Сноска 73. И, наконец, для пущей убедительности приводится свидетельство старого члена партии О. Г. Шатуновской. В 1962 году Ольга Григорьевна Шатуновская, будучи членом КПК и Комиссии по реабилитации жертв культа личности, поставила перед ЦК КПСС вопрос об обнародовании материалов о Сталине как агенте царской охранки. Хрущев сказал, что сделать это невозможно. Выходит, что страной более 30 лет руководил агент царской охранки, хотя за границей и пишут об этом. Таковы были по ее воспоминаниям слова Никиты Сергеевича. Сноска 74. Однако три месяца спустя «Московская правда» была вынуждена опубликовать опровержение. Официальная справка. Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР об информации в статье Г. Рутюнова и Ф. Волкова перед судом истории, опубликованной в газете «Московская правда». В органе МГК КПСС и Моссовета газете «Московская правда» за 30 марта 1989 года, номер 76, опубликована статья перед судом истории, в которой утверждается, что Джугашвили Сталин был агентом царской охранки. Авторы статьи – доктор исторических наук Г.А. Рутюнов и Ф.Д. Волков.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 Москва, Большая Пироговская, 17, в фонде департамента полиции Енисейского губернского жандармского управления. И далее воспроизводится якобы найденный Г.А. Рутюновым в ЦГАОР СССР текст письма заведующего особым отделом департамента полиции полковника Еремина с информацией о том, что Джугашвили Сталин является агентом царской охранки смотря на статью «Перед судом истории». В связи с данной публикацией и утверждениями авторов статьи ЦГАОР СССР после тщательной и всесторонней проверки имеющихся архивных документов считает необходимым сообщить следующее. Первое. В статье указывается, что письмо полковника Еремина Г. Рутюнов нашел в фонде Департамента полиции Енисейского губернского жандармского управления. Такого архивного фонда в ЦГАОР СССР никогда не было и нет. Следовательно, найти вышеуказанное письмо полковника Еремина в несуществовавшем и несуществующем архивном фонде невозможно. Второе. Просмотр и изучение архивных дел фонда департамента полиции Министерства внутренних дел и, в частности, особого отдела департамента полиции, который возглавлял полковник Еремин, показало, что воспроизведенного в статье его письма не было и нет. Каких-либо изъятий листов в делах не обнаружено. Третье. Имеется реестр исходящих бумаг из особого отдела департамента полиции, в частности, за 1913 год. В нем за 12 июля 1913 года отсутствует запись об отправлении письма полковника Еремина в Енисейское охранное отделение. В этой связи следует сделать существенное уточнение. В июле 1913 года Енисейского охранного отделения уже не существовало, так как еще в июне была проведена реорганизация в системе политического сыска, в результате которой вместо охранного отделения функционировал Енисейский разыскной пункт. Заведующим Енисейским разыскным пунктом был Железняков Владимир Федорович, а не Алексей Федорович, как об этом указано в так называемом письме полковника Еремина. Не было и нет данного документа в соответствующих архивных фондах и Красноярского краевого государственного архива. 4. Воспроизведенное в статье письмо полковника Еремина датировано 12 июля 1913 года. При изучении архивных дел Департамента полиции установлено, что полковник Еремин в это время уже не являлся заведующим особым отделом Департамента полиции – так как 11 июня 1913 года был назначен начальником финляндского жандармского управления. Последний документ, который подписан полковником Ереминым, имеет дату 19 июня 1913 года. В тот же день был издан циркуляр с предписанием впредь письма адресовать на имя нового заведующего особым отделом департамента полиции М.Е. Броецкого. Следовательно, находясь в июле 1913 года на другой работе и в другом месте, полковник Еремин не имел ни прав, Невозможности и даже необходимости подписывать 12 июля 1913 года служебное письмо со штампом особого отдела департамента полиции, так как эта работа могла быть выполнена новым должностным лицом, в обязанности которого она входила, если бы была в том потребность. 5. Все документы, находящиеся в департаменте переписки, подписанные полковником Ереминым по 19 июня 1913 года и его преемником Броецким в последней декаде июня 1913 года, имеют в левом верхнем углу типографически выполненный штамп, заведующий особым отделом департамента полиции, а в воспроизведенном в статье письме Еремина этот штамп имеет следующий текст МВД, заведующий особым отделом департамента полиции, то есть отличается от хранящихся в деле такого рода документов. В имеющихся на этих документах типографических штампах нет слова МВД и везде заведующий, а не заведующий. Шестое. По существовавшим в то время правилам ведения дела производства, каждому структурному подразделению департамента полиции устанавливалась строго определенная нумерация исходящих документов. Особый отдел департамента полиции в соответствии с приказом имел номера, начиная с номера 93001 письмо же полковника Ерёмина от 12 июля 1913 года имеет номер 2898, то есть совершенно другой, не совпадающий с нумерацией, установленной для этого структурного подразделения. Седьмое. Авторы утверждают, что в ЦГАОР СССР в фондах Бакинского охранного отделения имеется любопытный документ, донесение агента охранки Фикуса. И далее в статье приводится текст донесения этого агента. Во-первых, в ЦГАОР СССР не было и нет фондов Бакинского охранного отделения. Следовательно, не было и нет воспроизведенного в статье документа, то есть донесения агента Фикуса. Во-вторых, В делах переписки особого отдела департамента полиции МВД с Бакинским охранным отделением имеются сводки об агентурных сведениях по партии социалистов-демократов, которые составлены официальными лицами Кавказского районного охранного отделения. И в них указанный выше авторами информации о Джугашвиле Сталине не содержится. В-третьих, донесения агентов охранки, как известно, представлялись в устной форме, на основе чего составлялись сводки об агентурных сведениях, которые направлялись в центр. Поэтому авторы статьи никак не могли обнаружить в ЦГАОР СССР, как они пишут «любопытный документ донесения агента охранки Фикуса». Восьмое. Приведя несколько текстов из донесения агента Фикуса о деятельности Бакинского комитета, авторы статьи пишут. Каждый шаг работы Бакинского комитета становится известным охранке. Ее осведомитель, то есть поставщик информации Фикусу, был весьма компетентным и честно служил тайной полиции. Мы можем предполагать, что им был и Сталин. Предположения авторов ни на чем не основаны. Если они дешифровали кличку агента Фикуса, как об этом указывалось в статье, хотя это было сделано задолго до них, то имели возможность получить весьма обстоятельную информацию из имеющейся в архиве справки о том, что был и чем занимался агент под кличкой Фикус. Им являлся Н.С. Ериков – крестьянин Тифлисской губернии, рабочий, проживающий под нелегальным именем Д.В. Бакрадзе. Этот человек состоял в социал-демократической партии с 1897 года. В 1906 году был членом комитета в одной из городских организаций на Кавказе. В 1908 году находился в Баку – В 1909 году был членом Балаханского комитета, находился в близких сношениях с руководителями социал-демократических организаций. В то же время с апреля 1909 по 1917 год он состоял секретным сотрудником Бакинского охранного отделения по РСДРП. Следовательно, агент Фикус сам имел хорошую возможность получать необходимую информацию о деятельности социал-демократических организаций этого региона и не нуждался в специальных поставщиках ему сведений. К тому же он не имел права входить в сношение с другими лицами без особого на то разрешения. Девятое. В фондах департамента полиции имеются документы, содержащие информацию о лицах, являвшихся агентами тайной царской полиции. В этих списках называются фамилии, имена, отчества лиц, поставлявших сведения их агентурная кличка. В этих списках фамилии Джугашвили Сталина нет. 10. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года Временное правительство создало ряд специальных комиссий по выявлению провокаторов и агентов тайной полиции среди революционной демократии. Работа велась на основе изучения документов Департамента полиции ЦГАОР СССР F. 1467 503 504. Такого же характера проводилась работа с советскими органами вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции. Среди выявленных провокаторов и агентов Джугашвили Сталина не было. Таким образом, в Центральном государственном архиве Октябрьской революции высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР архивных документов, в том числе письма полковника Еремина от 12 июля 1913 года, донесения агента Фикуса, подтверждающих, что Джугашвили Сталин являлся агентом царской охранки, не имелось и не имеется. Следовательно, ни Г.А. Арутюнов, ни Ф.Д. Волков не могли ни в 1961 году, ни раньше, ни позже найти в архивных фондах ЦГАОР СССР так называемого «письма полковника Еремина» и донесения агента Фикуса, которых в действительности не было. Авторы статьи «Перед судом истории» выдали за свою находку фальшивку, подделку так называемого «письма полковника Еремина» опубликованную американским советологом Исааком Левиным в американском журнале life номер 10 за 14 мая 1956 года, сноска 75. Приводим предоставленные ЦГАОР СССР копии двух документов, что имеются в архиве, с подписью А. Еремина и его штампом в левом верхнем углу, а также воспроизведенного по публикации в журнале «Лайф» который архивисты считают подделкой. Эта фальшивка распространялась и раньше, распространяется и в настоящее время в Советском Союзе. Даже и Левин в своей статье в журнале Life вынужден был признать, что наиболее критически настроенные биографы Сталина, имея в виду провокаторство, в том числе его злейший враг Лев Троцкий, отвергали это обвинение как чудовищное и абсолютно недоказуемое. Приходится сожалеть, что редакционная коллегия газеты «Московская правда» и ее ответственные сотрудники при подготовке к печати статьи Г.А. Арутюнова и Ф.Д. Волкова перед судом истории отступили от общепринятого в таких случаях требования и не сочли возможным обратиться в ЦГАОР СССР для подтверждения наличия в архивных фондах, публикуемого этими авторами так называемого «реклама» письма полковника Еремина и донесения агента Фикуса. Дирекция ЦГАОР СССР, сноска 76. В том же номере «Московской правды» опубликовано и совместное письмо О.Г. Шатуновской и С.Б. Шебалдаева. Мы вынуждены выразить свое отношение к статье Г. Рутюнова и Ф. Волкова перед судом истории, опубликованной в «Московской правде» от 30 марта сего года. Статья, к сожалению, во многом отклоняется от истины. Не подтверждается, по нашим данным, заявление Г. Арутюнова, что он в 60-е годы по поручению комиссии президиума ЦК КПСС изучал архивные документы, связанные с деятельностью Сталина. Не подкрепляется должным образом истремление авторов статьи ради исторической правды всестороннего ее раскрытия помочь нынешней комиссии Политбюро ЦК предоставлением новых документов, касающихся личности Сталина. И вот почему. Основной такой новый документ, используемый Г. Рутюновым и Ф. Волковым как доказательство связей Сталина с охранкой, письмо Еремина, неоднократно публиковавшееся за рубежом, в частности в монографии Фишера «Жизнь и смерть Сталина». Известный советолог Эдуард Смит предполагает, что письмо Еремина было в свое время воспроизведено кем-то из русских иммигрантов по памяти с утраченного оригинала. Этим, по его мнению, и обусловлены присутствующие в документе отклонения, не позволяющие признать его подлинным. По вполне понятным причинам, Ф. Волков и Г. Рутюнов не приводят номера фонда и единицы хранения публикуемого ими письма. Такого фонда попросту нет. Выдумано авторами утверждение, что в 1962 году Шатуновская поставила перед ЦК КПСС вопрос об обнародовании материалов о Сталине как агенте царской охранки, На самом деле Хрущев был информирован только о зарубежных материалах на эту тему, на что и последовал его ответ, приведенный в статье. О своей «находке» Г. Рутюнов объявил в 1987 году. «Мы ему тогда поверили, полагая, что он серьезно исследует вопрос». Вместо этого им с участием Ф. Волкова были предприняты попытки придать материалам сенсационный характер. Сноска 77. Интересно, если сфабриковать письмо, доказывающее, будто известный советолог Эдуард Смит в свое время являлся агентом КГБ, а когда обман раскроется, заявить, что письмо воспроизведено по памяти с утраченного оригинала, чем объясняется присутствующие в документе отклонения. Как отнесется к подобной аргументации американский суд? Однако вернемся к нашим баранам. Ничуть не смутившись открывшимися фактами, осрамившиеся доктора исторических наук действуют по принципу «наглость – второе счастье». Вот что пишет Ф. Волков в книге, вышедшей три года спустя. Б. И. Коптелов и З. И Перегудова утверждают, пытаясь опровергнуть документ, что во-первых, в 1913 году Енисейского охранного отделения как такового не существовало. Столь компетентным товарищам следовало бы знать, что Енисейское охранное отделение по имеющимся документам существовало. Так, в справке царской охранки за номером 2840 от 19 декабря 1911 года выданной ссыльно поселенцу Елизавете Румба говорится «Дано знать приставу Третьего Енисейского уезда и сообщено тюремному отделению Енисейского губернского управления начальнику Енисейского губернского управления, выделение мое ФВ» и отделение корпуса жандармов Ротмистру Железнякову. Сноска 78. Перед нами, говоря словами известного сатирика Аркадия Райкина, явная попытка запустить дурочку. Коптелов и Перегудова пишут о том, что в 1913 году не существовало Енисейского охранного отделения, а Ф. Волков – опровергает их документам, свидетельствующим, что в 1911 году существовало Енисейское губернское управление корпуса жандармов. Совершенно другая структура. Следующий перл Волкова выглядит так. Б. каптелов и З. Перегудова, как и другие исследователи, не оспаривают подлинность документа, но заявляют, что его не имеется в ЦГАОР. Речь идет о документе, свидетельствующем о заседании Бакинского комитета РСДРП. Сноска 79. Резонный вопрос, а как можно оспаривать подлинность документа, если самого документа не существует? Однако на этом история фальшивки не кончается. Угар Горбачевско-Яковлевских разоблачений понемногу рассеивается, народ начинает переоценивать роль Сталина в истории нашей страны. Чтобы процесс не зашел слишком далеко, надо срочно в очередной раз обличить тирана в газетах и по телевизору, благо недобросовестных историков для такой работы более чем достаточно. И вот... В газете «Известия» от 19 сентября 1997 года появляется статья «Сталин был агентом царской охранки», подписанная неким Александром Нечаевым, обозревателем и Тартас. С энтузиазмом курицы, снесшей яйцо, автор сообщает. Вождь всех времен и народов Иосиф Сталин, который почти 30 лет руководил советским государством, в В 1906 году был завербован царской охранкой и вплоть до своего избрания в ЦК партии в 1910 году поставлял жандармерии ценные агентурные сведения, утверждается в документе, фотокопия которого впервые появилась в России. Ее случайно обнаружил исследователь, публицист и профессор Московского государственного строительного университета Юрий Хеченов во время недавней работы над архивом младшей дочери Л.Н. Толстого Александры Львовны Толстой, сноска 80. Разумеется, речь идет все о том же пресловутом Ереминском письме. Хеченов не сомневается, что найденная им копия сделана с подлинного документа по нескольким причинам. Во-первых, подпись Еремина удостоверил бывший генерал охранного отделения Александр Спиридович. Другим подтверждением подлинности документа является тот факт, что его оригинал был затем за крупную сумму заложен фондом в один из американских банков, где и находится по сей день. Сноска 81. Иных подтверждений подлинности письма в заметки не приводится. К свидетельству генерала Спиридовича мы вскоре вернемся. Что же касается второго доказательства, то оно не соответствует действительности, так как документ был не заложен в один из американских банков, а помещен туда на хранение попутно профессор хечинов наглядно демонстрирует свое невежество в обсуждаемом вопросе дав к ереминскому письму следующий авторский комментарий после избрания сталина в центральный комитет партии в городе прага в 1910 году автор сталин по возвращении в петербург сноска 82. Общеизвестно, что Сталин был избран, а точнее кооптирован в ЦК не в 1910, а в 1912 году. Конечно, историкам, наезжающим на Сталина, прощаются и не такие ляпы. Но тут Хеченов взорвался, попытался присвоить те лавры первооткрывателя документа, за что и получил две недели спустя отповедь в тех же известиях от еще одного доктора исторических наук, проживающего в Бостоне, Ю. Г. Фельштинского. В заметке, Сталин был агентом царской охранки 19 сентября 1997 года, Профессор Юрий Хеченов сообщает о найденном им в Толстовском фонде в Нью-Йорке письме заведующего особым отделом департамента полиции Еремина об агентурной работе Сталина. Но ведь этот документ давно известен и за границей, и в России. Впервые он был опубликован в журнале Life в апреле 1956 года. Последующие дни и недели широко представлен в эмигрантской печати и вызвал полемику. В России письмо приводилось в «Московской правде» еще в марте 1989 года и с этого времени вошло в историографию под названием «Ереминский документ». Оно неоднократно перепечатывалось в российских газетах и журналах. «Новое русское слово подробно рассказало об истории документа». Ю Хечинов, судя по его недавнему телеинтервью, о ней знал. Знал, что письмо было выведено из Китая, передано профессору М. П. Головачеву, а в 1947 году Макарову, Бахметьеву и Сергеевскому, политическим деятелям эмиграции. Знал об экспертизе письма во Франции и Америке, О том, что оно всем давно известно. И тем не менее захотел предстать первооткрывателем документа, обнародованного за границей более 40, а в России более 7 лет назад. Сноска 83. Уличив Хеченова в нарушении приоритета, Фельштинский умудрился ни разу не обволвиться о такой мелочи, что ерёминский документ давно признан фальшивкой. И это неудивительно, поскольку сам Юрий Георгиевич является активным пропагандистом версии о провокаторстве Сталина. Поэтому, попеняв Хеченову за попытку присвоить чужую славу, он приводит в своей публикации действительно новый документ, касающийся провокаторства Сталина, который нигде ранее не опубликовался. То самое пресловутое письмо генерала Спиридовича, в котором последний подтверждает подлинность подписи Еремина. Насколько авторитетно это свидетельство? Судите сами, генерал Спиридович написал свое письмо в 80-летнем возрасте спустя 40 лет после обсуждаемых событий. А единственным образцом подписи Еремина, доступным ему для сравнения, была надпись, выгравированная на серебряном кувшине, которая, к тому же, сильно отличается от подписи на документе. Достаточно взглянуть на приведенную выше фотокопию. Ах да, есть еще интуиция старого служаки. Но не является ли письмо Еремина подложным, поддельным? Нет. И своими недоговорками, и всей своей конспирацией оно пропитано тем специальным разыскным духом, который чувствуется в нем и заставляет ему верить. Это трудно объяснить. Но я это чувствую. Я ему верю. Сноска 84. Легко догадаться, что точку в этой истории ставить рано. В последнее время либеральные СМИ начали очередную истерику по поводу возвращения Сталина. А значит, надо ждать новых сенсационных открытий, новых публикаций письма Еремина. Итак, вся история о сотрудничестве Сталина с охранкой базируется на халтурно изготовленном поддельном документе. При этом среди апологетов-фальшивки мы видим как минимум четырех докторов исторических наук, отбросивших не только научную добросовестность, но и элементарную человеческую порядочность. Увы, подобное поведение в отношении Сталина вполне типично для многих представителей научной и творческой интеллигенции. Как метко сказано в известной басне И. А. Крылова «А мне чего робеть?» Я его лягнул, пускай ослиные копыта знает.